Глава 36. Тед предложил подышать. Они сели на лавочке в сквере, выходившем на Каменноостровский проспект. В обе стороны неслись потоки машин, обдавая прохожих выхлопными газами. Варвара молча думала о том, что случилось. Невероятное оказалось очевидным. Персонажи, которых она выводила на сцену сегодня ночью, окончательно запутали пьесу. Непонятно, как заставить их играть логично. Все переворачивается. Обман уже не двойной, а тройной. Хотя... Ну, братка, счастье, что ты не пошла в менты. «Почему?» — машинально спросила Варвара. В органы она идти не собиралась. Одного Ванзарова вполне достаточно. Была бы жутким следаком. Щелкала бы дела, как орехи. Людей вытряхивала, как мешок. Девчонку эту бедную выпотрошила, как курицу. Горжусь, что ты мой друг. Тед не шутил. Он говорил, что думал. Потому что, в отличие от Варвары, сначала думал, а потом говорил. Убедился, что в квартире торчик нет камер. Спросила она, чтобы не слишком размякнуть от комплимента. Слова Теда были слишком приятны. «Неужто сыскная жилка заиграла?» «Надо придушить, пока капитан Половец не узнал». «Убедился», — подтвердил Тед. «Девчонка не сидела бы с прошлого вечера в отключке». «Ты понимаешь, что это значит?» «Предполагаю», — не слишком уверенно ответил он. «Поясни». «Вчера, когда мы спасались бегством, надо было идти навстречу пришедшему. Мы разминулись с убийцей Торчек». соображать те умел еще лучше чем взламывать замки он согласно кивнул кто же знал я ведь нашла на холодильнике упаковку стяжек поскольку ее не изъяли криминалисты я должна была понять пакет появился позже после работы следственной группы ты еще сказал замок черной лестницы вскрывали почему убийца зашел с черного хода и оставил упаковку Наверное, в холодильник поставил пакет сока, чтобы не забыть. Заранее готовился к приходу Зайковой. Вчера снова вошел через главную дверь. И сорвал печать? Сорвал. Это уголовная статья. Ему терять нечего. А, ну да. Ты права, братка. Первый раз, наверное, отклеил, а вчера уже сорвал. Знаешь, почему? Почему? Спросил Тед, заворожённый напором. «Потому что...» Варвара запнулась. «Потому что квартира торчек больше не нужна. Главное, произойдет где-то в другом месте». «А что главное, братка?» Она посмотрела ему в глаза. «Нельзя следить за руками фокусника. Вот в чем дело». «Какого фокусника?» спросил Тед, окончательно сбитый с толку. В городе появилась аферистка которая обманывает нагло и дерзко. под видом солидной дамы, приехавшей из Лондона. «Дом продать, кредит взять» и ещё что-то в этом роде. Тэт нахмурился сурово. «Откуда знаешь?» «Брат рассказал». «Верно рассказал. От нее пострадал один из моих клиентов. Пытаемся понять, кто такая, но пока все глухо. Тебе что-то известно?» «Мне известно, что в XIX веке была знаменитая шайка — «Червонные валеты». Они обманывали именно так. Нагло и просто. Так, что и представить нельзя. Помню, рассказывала про свой диплом. Я смотрела на Валетов, как на особый вид театра. веселый и дерзкий. Но теперь... Сейчас все по-другому. Какое отношение дама, которая обманула моих клиентов, имеет к Торчек и Зайковой? Варвара вдруг шлепнула по скамейке. Тед глянул на нее с опаской. Амулет желаний — вот в чем дело. Для этого у них есть слезы любимой, под дурака, а теперь кровь невинной девушки. Почти всё. Осталось только достать ПДМ. Но я не знаю, что это такое. Не смотри на меня как на идиотку. Я не верю ни в магию, ни в спиритизм, ни в колдовство. Готовится гигантский обман. Неизвестно какой. Дама, которую не могут найти ни ты, ни мой братец — «Может быть...» Варвара замолчала. Тед напряженно ждал. «Кто?» спросил он с интонацией охотника за головами. «Если она... Если она... То тогда... Нет. Варвара отчаянно мотнула головой. Что не так, братка? Все не так. Спектакль мой не получается». «Какой спектакль?» Театр разума. Представляю сцену и вывожу на нее всех, кто мне известен, чтобы понять их действия. Варвара сердито толкнула Теда плечом. Он даже не заметил. Не вздумай шутить над этим. Не собирался, сказал Тед с настоящим интересом. Вообще крутая идея. Когда думалось? Случайно. Идея может и крутая, только не работает как надо. Почему? Спектакль разваливается. знаешь что означают синяки на лице зайковой пощечина ответил Тед. девочку били на отмаш спящую нехорошо это если бы мы не нашли ее зайкова могла умереть прикованная к стулу от жажды и голода стяжки были затянуты до упора в кожу врезались она бы медленно и страшно умирала соседи не могли услышать криков Стены старые и толстые. Следствие не разрешило мужу Торчик войти в квартиру, пока дело не закрыто. Зайкову обрекли на мучительную смерть. Совсем неправильно. Дама, которая умеет блестяще обманывать, не будет бить студентку и убивать Торчик. Если она копирует великих жуликов, то червонные валеты не убивали. Обманывали, но не отнимали жизнь. А тут и меня впутали так, что не знаю, как выберусь. Тед затих. Молчание было недобрым. Пальцы сложились в кулаки. Скажи, кто она. Разберёмся. Накажем строго. Варвара подумала, что Теду не стоит знать про гадалку Эстель. Ему хватит ресурсов перетряхнуть в соцсети и добраться до каждой девушки, которая выложила снимки в дредах. Она прикрыла ладонью его кулак. «Тед, почему ты мне помогаешь?» «Парней прислал? Для моего спокойствия. Кстати, ты произвела на них глубокое впечатление. Сказали, что ради такой, как ты, не жаль идти под пули». «Я не об этом. Зачем помогаешь мне ты? Скажи честно, как брату». Он медленно и глубоко вздохнул, не дрогнув кулаком. «Хорошо, я отвечу». Скажу тебе, братка, чего не говорил даже своей жене. Когда в роддоме вынесли дочку, я положил на руку крохотный сверток, из которого торчал крохотный носик, розовые губки, и на меня смотрели голубые глазенки, совсем как мои. Меня как током шандарахнуло. Я вдруг понял, что моя дочь, моя любовь и счастье вырастет. Женщина рождается для счастья, а мужчина, чтобы сделать женщину счастливой. И больше ничего в этой жизни. В этом весь смысл. Женщине быть счастливой, а мужчине отдать для этого все силы. Все остальное чушь. Я это понял изнутри души, понимаешь? Еще осознал, сколько гадости сделал женщинам, когда держал на руках свою доченьку. Как понял, стал жить по-другому. Варвара молчала. Знаешь, братка, вы главное богатство страны. Ни не нефть и газ, ни ядерная бомба. Вы — наши женщины. Вас надо беречь, вас надо делать счастливыми, и вам надо помогать. Не за секс или борщ, а просто так. Отставить плечо, когда вам нужна помощь. Оказаться рядом, когда вам плохо. Успокоить, утешить. Побаловать подарочками. Без всякой корысти. Потому что по-другому нельзя. Просто потому, что мы мужчины. И ты должен, если мужчина... Нормально, когда женщина просит помощь. Мы, мужики, созданы, чтобы беречь и защищать вас. Тебе, братка, со всем твоим умищем тоже нужна помощь. Твое счастье, как вижу, всовать нос куда не надо. Я тебе и помогаю. Ломаю замки и выношу спящих актрис на руках». Он похлопал своей ручищей пальцы Варвары. В глазах зачесалась. Видно, налетела пыль с проспекта. Варвара шмыгнула, и потёрла веки кулачком. Не хватало ещё пустить слезу. Зайкова не актриса, а студентка. Неважно, ей тоже нужна помощь. Твой сопляк ей не помощник. Он не мой и никогда не был моим, сказала Варвара и отрезала прошедшее навсегда. Даже сильный ум иногда ошибается. Спасибо за всё, Тед». Обращайся, братка. Ты в запахах разбираешься? Тед откровенно поморщился. Духи не люблю. Совсем. Тебе не показалось, что на кухне стоял какой-то странный запах? Вроде бы. Нет, точно попахивало. Незнакомый аромат. Что это было? Не знаю. Проверяла свой нос. Значит, появилось что-то новое. Не остатки трупного разложения торчек. Тогда они все запахи смазали. Варвара встала со скамейки и одернула курточку. «Я твой должник, то есть должница. Обещаю выяснить все, что смогу про твою Трофимову. Прямо сейчас. Подбросишь до института?»